Глава четвертая. Звук копыт затих вдали, а я все еще стояла на прежнем месте, пытаясь осознать, что сейчас произошло. Этот, этот Кэбман, он что, бросил меня одну ночью перед закрытыми воротами поместья? Получалось именно так. Наступившей тишине вдруг отчетливо проявились звуки леса, резкое ух, ночной птицы, от которого я вздрогнула, шум ветра в ветвях. Шуршали опавшие сухие листья, отчего казалось, что ко мне кто-то крадется. Причем крадутся стаей, окружив со всех сторон. В этот момент я вдруг ясно поняла, что исключительно городской житель и ни разу в жизни не сталкивалась с природой лицом к лицу. Как сейчас. Пикники в пансионе и выезды в Королевский парк не в счет. Там я всегда была под присмотром горничных учительниц. Рядом обязательно находились другие люди, давая чувство безопасности. А сейчас я с природой была один на один. Поежилась, отчетливо ощущая, как ночной холод проникает под пальто. Нужно идти к дому, и как можно скорее. Подошла к калитке, обнаружившейся в воротах, и толкнула створку. Как и ожидалось, она была заперта. Подергала большой тяжелый замок, висевший почему-то изнутри. Впрочем, это открытие меня приободрило. Значит, хозяева дома, иначе замок закрыли бы снаружи. Но как попасть за ворота? Я посмотрела на свой огромный саквояж, тяжелую сумку с книгами, на свое дорожное платье, на прути решетки, украшенной витиеватым узором, и приняла решение. Вещи поставила вплотную калитки, свернула редикюль и сунула его в карман, задрала подол, заправила спереди за пояс, чтобы не мешал, и полезла наверх. Ограда была высотой в полтора моих роста, может, и больше. Но когда я добралась до середины, стало уже не до измерений. Оказалось, что лазить по заборам не такое уж легкое занятие. Горели ладони. Ноги то и дело норовили соскользнуть с очередного витка узора. Сердце в груди бухало. Сбивалось дыхание, вырываясь облаком пара в остывшем воздухе. Впрочем, мне самой было жарко. Подумала, что нужно было заниматься физической подготовкой в пансионе. Возможно, сейчас пришлось бы легче. Но эти уроки были необязательными, и аристократки вроде меня никогда их не посещали. Зато Лилея и другие дочери богатых торговцев и промышленников ходили на занятия с радостью. Потом возвращались раскрасневшиеся, довольные, с лохмаченными волосами. Это считалось недопустимым для девушки моего круга. А когда-то я слепо следовала этикету, считая, что он защитит меня в любой ситуации. Как оказалось, не в любой. И сейчас, достигнув самого верха ограды, я понимала это как никогда отчетливо. Где-то читала, что, забравшись на высоту, нельзя смотреть вниз. Тут же стало интересно, почему. И, разумеется, я немедленно нарушила это правило. «Какая же тут высота? А если я сейчас сорвусь и упаду?» Ладони тут же невыносимо загорелись, сигнализируя, что держаться за прутья больше нет никаких сил. Неужели я сейчас сорвусь и закончу жизнь, раскинувшись сломанной куклой у чужих ворот? Ну уж нет, не для того я прикладывала столько сил для побега, чтобы теперь просто разбиться о землю в каких-то двух шагах от своей цели. Ладно, в паре сотен шагов, но разве это имеет значение? Я глубоко вздохнула, сильнее уцепила за прутья и перекинула правую ногу через острые навершие решетки. Подол зацепился, отрывка треснул, разрываясь. Но мне было все равно. Я была полна решимости добраться до дома своих нанимателей живой и желательно невредимой. Какое-то порванное платье не могло меня остановить. Перекинула правую ногу на другую сторону. В платье теперь был разрез до бедра. Если бы здесь кто-то находился, ему бы открылась весьма фривольная картинка. Так что я даже обрадовалась темноте и тишине вокруг преодолеть вершину оказалось самым сложным. Спустилась я уже в два счета, решив, что в физподготовке ничего сложного нет. Главное — сила духа и решимость. Как у меня. Оказавшись по другую сторону, оглянулась на свой багаж. Сумка и саквояж сиротливо лежали на пожохлой траве. Надеюсь, дикие звери здесь не водятся, а если и водятся, то не позарятся на мои вещи. Съясного там не осталось, только одежды и книги. И часть денег. Животным деньги ни к чему а людей вокруг не наблюдалось, вот совершенно не души. Ладно, сейчас доберусь до дома и попрошу прислугу забрать мои вещи. Воодушевленные этим планом, я направилась вперед по подъездной дорожке. Она сильно заросла травой, и у меня появились подозрения, что в этом доме не слишком любят гостей. Но ведь это совсем не причина, чтобы придумывать сплетни про колдунов и жертвоприношения, не правда ли? Но сейчас, в темноте и тишине, когда громада дома освещалась лишь полной луной, Все эти слухи уже не казались такой выдумкой. «Я не подвержена суевериям», — шептала, подбадривая себя при каждом шаге. Суеверие. «Точно. Гувернантка не должна быть подвержена суевериям», — вспомнились мне строки, читаемые овсянкой. «А что я сейчас делаю?» «Именно. Подвергаюсь литворному влиянию суеверий». «Наверное, именно это и имел в виду мистер Милфорд, отправляя заявку в агентство». Просто он знал о слухах, которые распространяют в городе, о его семье и поместье. Страх перед темнотой естественен для человека и вполне объясним. Я не вижу окружающее пространство, поэтому и боюсь его. Поэтому и мерещатся всякие монстры. Рр! Раздалось слева от меня, и лунный свет заступила громадная тень. Я тут же забыла о своей развитости и образованности и завизжала, как обыкновенная деревенская девчонка. Тень медленно приближалась и по мере приближения росла. В конце концов, рядом со мной нарисовался огромный монстр. Четыре лапы, хвост, громадные глаза, плошки, горевшие желтым огнем в неверном свете луны. Монстр повторил свое грозное рр и подошел еще ближе, пригибая голову к земле, как будто высматривая, где лучше меня укусить. Он остановился совсем рядом, и я наконец смогла рассмотреть это чудовище. Лобастая голова с короткими заостренными ушами. Мощное туловище, лапы не слишком длинные, но тоже мощные. И вообще, зверь производил ощущение крупного и развитого пса. «Это же собака!» — вдруг дошло до меня. «Это тот самый пес, который здесь воет по ночам и порождает нелепые слухи». Злоключение этой ночи, сильные нервные потрясения, сменявшие друг друга, а еще накатившая после напряжения усталость, вывели меня из себя. «Эта проклятая собака еще будет на меня рычать!» Я вытащила из кармана изрядно помятый редикюль, и что было силы шлёпнула пса по спине. А может, и пониже спины я особо не приглядывалась. Ах ты, зверюга, будешь еще меня пугать? А ну, пошел отсюда! Шлепнула еще раз. Зверь поджал хвост, защищая уязвимое место, и неуверенно рыпнул. А ну, пошел! шлепнула в третий раз. Пес посмотрел на меня глазами плошками, моргнул раз другой, расстроенно тяхнул и пошел в сторону дома. Я выдохнула, поправила как могла волосы, предполагая, что после всех этих приключений прическа наверняка растрепалась, сунула редикюль под мышку и зашагала вслед за собакой. Ишь, развели тут монстров. Честным гувернанткам не пройти и не проехать. Пока шагала к дому, остыла. И физически, и морально. Больше уже не злилась на бедного пса, так неудачно попавшего мне под руку. Даже чувствовала себя немного виноватой. Ведь я люблю собак и всегда хотела завести себе четвероногого друга. Но дядя Уберт был против животных в доме. А потом я отправилась в пансион и вообще стало не до этого. Даже хорошо, что в поместье живет собака. Мы с воспитанницей сможем брать зверюгу на прогулки. Впрочем, дошла я до самого крыльца, так и не встретив обиженного мной песика. Наверное, он расстроился и убежал подальше. Ничего. Потом извинюсь и задобрю его косточками. Свет не горел ни в одном окне. Постояла на крыльце, раздумывая, что делать дальше. Вроде бы не так уж и поздно. Люди еще не должны ложиться в такое время, разве что ребенка стоило бы уложить. Так куда же они делись? Уехали на званый вечер, а где прислуга? Ведь кто-то же должен был остаться дома. Так и не найдя ответа на свои вопросы, я решила постучать. Когда откроют, извинюсь за поздний визит и сообщу, кто я такая, зачем приехала и почему пребываю в столь непотребном виде. Поднялась на крыльцо и разглядела большие бронзовые ручки, увенчанные головами каких-то животных, то ли львов, то ли собак. Холодный металл лег легко в ладонь, и я дважды постучала о бронзовую дощечку. Звук разнесся по округе в темноте, разбегаясь в стороны и с эхом. Подождала немного. Еще немного, а потом постучала снова. Никто не открывал. По моим ощущениям, я стояла на крыльце уже больше получаса, потому что сильно замерзла. Дом казался абсолютно вымершим. Я пристально всматривалась в окна, надеясь уловить колыхание занавесок, если кто-то наблюдает за мной изнутри. Но глаза заболели от напряжения, а занавески были по-прежнему неподвижны. Мысль подобраться поближе к окнам первого этажа и попытаться в них постучать, или даже разбить стекло и забраться внутрь, я отмела сразу. Я ведь воспитанная леди, а не оборванка какая-то. Хотя сейчас мне вряд ли бы поверили на слово. В общем, я испытывала полнейшее разочарование от своего поспешного решения. Все же стоило переждать ночь в гостинице и отправляться сюда поутру. Теперь непонятно, что делать. На улице я замерзну, внутрь мне не попасть. Обратно в город уже не вернуться. Я особо не следила за дорогой, но она вела через лес. В лесу было страшно, это я уже испытала на себе. «И что же делать?» Еще раз стукнув по бронзовой дощечке бронзовой же головой, скорее от досады на свой промах, чем еще на что-то надеясь, я уселась на каменные ступени. Точнее, на редикюль, постеленный на ступени. Ему уже хуже не будет. Поджала под себя колени, обхватила их руками, чтобы было теплее, и задумалась. Что же делать? Что вы здесь делаете? вторил моим мыслям хрипловатый мужской голос. Я очнулась и заморгала с просонья, не разобрав, кто передо мной. Кажется, все же умудрила задремать. Для тепла обтянула колени порванным подолом и сейчас, пытаясь встать, запуталась в нем. Мужские руки подхватили и удержали, не давая упасть. «Спасибо», — пробормотала, вспомнив о приличиях и отодвигаясь в сторону. «Кто вы такой? Что делаете здесь ночью?» Помня о том, что я будущая гувернантка в этом доме, добавила в голос строгости. Пусть не думает, что я его боюсь темноте было не разобрать выражение лица моего нового знакомого, но мне показалось, что он хмыкнул и все же соизволил представиться. «Меня зовут Найджел Милфорд. Я хозяин этого дома. А вот как вы пробрались на территорию моего поместья и с какой целью?» У, слава богам! Это не какой-нибудь бродяга, пробравшийся вслед за мной через забор. Это мой наниматель. Признаюсь, от этого открытия мне стало значительно легче». Все же я немного испугалась, когда ко мне так близко подобрался незнакомый мужчина. Я широко улыбнулась, хотя в темноте это было вряд ли видно, и как можно приветливее произнесла. «Я ваша новая гувернантка, Анна Крунс». Протянула ему руку, но этот невежий оказался традиционалистом, не признающим, что женщины равны мужчинам, и ладонь мне не пожал. Вместо этого он прорычал, нависая надо мной. «Какая еще гувернантка?» «Откуда вы взялись, демоны вас побери!» Раздраженный мужчина, да еще так близко, заставил поежиться, но я не отступила. Подняла голову и смело встретила его взгляд. К счастью, было темно, и самого взгляда я не различала. Достаточно было просто задирать подбородок. «Я, гувернантка, приехала к вашей дочери». Постаралась ответить максимально спокойно и вежливо, чтобы до него дошло. Ведь сам отправил заявку в столицу. Кто же, кроме него, мог это сделать? И, вспомнив наставление овсянки, добавила: Милорд, не стоит ссориться с этим грубияном. Я, конечно, ожидала более комфортных условий работы, но придется подстраиваться, чтобы переждать несколько оставшихся месяцев. Ну и поучить месье Милфорда хорошим манерам. Думаю, ему пойдет это на пользу. Не знаю, какое впечатление произвел на него мой кроткий нрав, но он вдруг буркнул: Лючине не нужна, гувернантка. Что ж, вот мы и выяснили имя девочки. Вот только почему не нужна? Ох уж эти мужчины, как же они непостоянны!» И, не удержавшись от сарказма, спросила. «Зачем же вы тогда подали заявку на гувернантку?» «Да ничего я не подавал!» Возмутился месье Милфорд. «Получилось, похоже, на рык раздраженного зверя, который сел мягким местом на колючку. Терпение, Анна, терпение. До совершеннолетия осталось меньше года. «Тогда зачем же я приехала?» вкрадчиво поинтересовалась, просто чувствуя, как разбиваю его доводы по всем фронтам. «Вот и я хотел бы знать!» Сдаваясь, буркнул месье, почему-то не желавший становиться моим нанимателем. Но я сделала вид, что не услышала. Вместо этого процитировала его собственную заявку. «Гувернантка должна быть сильна духом, не подверженной суевериям и не слушать сплетни», добавила уже от себя. Но месье Милфорд смотрел на меня насупленно и не собирался проникаться собственными словами я начала поддаваться отчаянию наниматель попался упрямый и что уж скрывать малоприятный держит леди на улице а сейчас ночи довольно прохладно я решила предложить ему компромисс давайте пройдем в дом милорд я замерзла постаралась чтобы слова звучали жалобно что впрочем удалось ведь дрожь в голосе была самая настоящая за домом раздался жалобный вой вот видите ваша собака тоже замерзла «Кстати, очень невоспитанный пес. Пытался меня напугать, когда я только приехала». «Пытался?» Месье Милфорд как будто усомнился в моих словах. «Еще как пытался». Выскочил из кустов, рычал, сверкал глазами. Пришлось отходить его редикюлем. Я продемонстрировала свое пострадавшее в бою орудие. И мне показалось, что месье хмыкнул. Как-то сдавленно, Или закашлялся. «Значит, вы приехали поздно вечером в незнакомое поместье?» Начал месье Милфорд тоном, который мне сразу не понравился. «Перелезли». Он окинул меня взглядом, от которого я покраснела и возблагодарила богов за то, что темно, и все подробности моего перелезания наниматель не видит. «Через ограду». «Отпугнули редикюлем собаку». «И теперь хотите устроиться гувернанткой к моей дочери?» В общем-то, все сказанное было верным. Вот только вкратчивая интонация мне не понравилась. Что-то в ней было не то. И я не спешила соглашаться со всем перечисленным. Что ж, поверю в вашу силу духа и неподверженность суевериям. Значит, вы гувернантка. Я не понимала, о чем он раздумывает и почему сомневается. Он же сам отправил заявку. В то, что месье Милфорд этого не делал, я не верила. Иначе откуда заявка могла взяться? Разве что кто-то это сделал без его ведома. Но зачем это было нужно? «Идите за мной!» Наконец, решив что-то для себя, месье Милфорд прошел мимо меня к двери и провернул в замке огромный ключ. Ого, какие тут запоры! Интересно, чего или кого так опасается хозяин поместья? Дверь открылась, являя моему взору темное нутро дома, в котором не горело ни единого светильника. Месье Милфорд скрылся внутри, и ничего не оставалось, как последовать за ним. Как ни странно, он не показался мне страшным. Даже несмотря на свою грубость и полное отсутствие манер. А вот своего сладкоречивого, воспитанного жениха я боялась до дрожи в коленках. В доме было очень тихо. Я слышала только собственное дыхание и звук твоих шагов. К тому же здесь оказалось неожиданно тепло. Я сразу же почувствовала, как сильно замерзла. Хотелось выпить горячего чаю, принять не менее горячую ванну и лечь в постель. Не хватало только слечь с простудой. Но хозяин дома, похоже, потерялся в темных просторах и совсем обо мне забыл. Или он ушел искать хозяйку? Делая очередной шаг в темноте, я на что-то наткнулась, с грохотом опрокинувшаяся на пол и стукнувшая меня по ноге. Зашипев, я решилась о себе напомнить. «Может быть, мадам Милфорд могла бы?» «Не могла бы. Ее не существует». Грубо перебили меня, и все вокруг засияло светом. Проморгавшись, я поняла, что это всего лишь небольшой магический светильник. Но поначалу свет показался очень ярким. Идемте, я покажу, где вы можете переночевать». Месье Милфорд пошел вверх по лестнице, даже ни разу на меня не оглянувшись. все таки он настоящий берюк. Это стало ясно, когда хозяин дома быстро поднялся по лестнице и исчез в одной из комнат второго этажа, даже не удосужившись узнать, успеваю ли я за ним. Я не успела и теперь брела в темноте коридора, держась за стену рукой и костеря про себя всех мужчин вообще, и этого в частности. «Ну где вы там возитесь?» Раздалось грубо из одной из комнат, и коридор осветился магическим светильником. «Спасибо, что показали мне путь», едко произнесла я, направляясь к нему. Месье Милфорд ничего не ответил, только сунул светильник мне в руку и вышел из комнаты. Вот же грубиян. Вздохнула и закрыла дверь изнутри, даже не хлопнув. Все же я, в отличие от этого мужлана, а манерах знаю не понаслышке.